которые людское себя любя будет взращивать с таким же упорством, с каким людское потворство помогает природе ускорять приближение смерти. Таким образом, если с одной стороны существует постоянный стимул к злоупотреблениям и надежды побудить нас желать изменений общественного устройства, то с другой опыт веков, демонстрирующий их недостаточность для достижения счастья, к которому мы стремимся, противостоит этому. И если мир продвигается в направлении цивилизованности и человечности, то происходит это потому, что знание будет «приносить свои плоды на любой почве и при любых условиях возделывания и совершенствования». Оба, сэр Джервис Оукс и адмирал Блю Уотер, уверяли себя, что руководствуются исключительно принципами, поддаваясь предубеждениям, которые каждый питал в отношении противоборствующих притязаний домов Брауншвейгов и Стюартов. Возможно, не было в Англии двух других людей, менее подверженных влиянию мотивов, которых им следовало бы стыдиться. И однако, как мы видели, сходясь во мнении по большинству других вещей, в этом они диаметрально противостояли друг другу. В течение многих лет совместного исполнения напряженных и деликатнейших служебных обязанностей зависть, недоверие и недовольство были одинаково чужды их сердцам ибо каждый постоянно чувствовал уверенность, что его честь, счастье и интересы являются мотивами, которыми в такой же мере руководствуется и его друг. Их жизнь была постоянно проникнута атмосферой взаимной и ненавязчивой доброжелательности, причем в обстоятельствах, естественным образом пробуждающих все наиболее великодушные и мужественные чувства их натуры. За это молодые люди, их насмешничающие сотоварищи, по кают-компании, прозвали их «Пиладом» и «Арестом». А в их дальнейшей жизни из-за постоянного совместного крейсирования они стали известны всем на флоте как капитаны-двойняшки. Несколько раз им случалось сражаться с вражескими фрегатами и захватывать их. В таких случаях, как правило, старший из двух становился более известен нации, но сэр Джервис предпринимал самые благородные усилия, чтобы его младшему товарищу Досталась полная доля признания, а капитан Блюотер никогда не говорил об этих делах, иначе как о победах коммодора. Одним словом, во всех случаях и при любых обстоятельствах казалось, что цель этих благородно мыслящих и доблестных моряков – оказывать услуги друг другу, причем происходило это безо всякого усилия или напряжения, все, что говорилось или делалось, получалось естественно само собой от чистого сердца. Однако ныне, впервые в их жизни, произошли события, угрожающие внести разлад в их взаимные чувства, если не привести к действиям, которые неизбежно поставили бы их перед открытой и заявленной враждебностью друг другу. Ничего удивительного поэтому, что оба смотрели в будущее с мрачным предчувствием и недоверием, если и не делавшим их несчастными, то по меньшей мере свидетельствовавшим о тяжести на душе. Глава 6. Эпиграф. наш круглый стол где мы сидим без слов похож на странный циферблат часов лишь шепот дам нетмэм в счет минут подсказывает что они бегут каупер едва ли нужно говорить читателю что англия в отношении материальной цивилизации сто лет назад была совсем другой страной чем сегодня мы пишем об эпохе тяжелых фургонов повозок упряжек шестеркой почтовых карет и четверок а не об эпохе дорог с макадамовым покрытием или экипажах, движимых паром. Ни человек может успеть к обеду в загородный дом за 60 или 80 миль с помощью всего лишь пары лошадей. Но в 1745 году для подобного предприятия потребовалось бы, по крайней мере, выехать накануне. И во многих частях острова было бы надежнее взять с собой запас на два дня. В те времена Шотландия практически была дальше от Деваншира, чем ныне Женева, и новости путешествовали медленно и с обычными преувеличениями и неточностями, вызванными задержкой. Не было ничего удивительного в том, что Якобит, спешивший на почтовых в свой загородный дом, средоточив влияние власти английского лендлорда, получил достигшую его весть благодаря стараниям ревностных политических сторонников на несколько часов раньше, чем пользующийся регулярными почтовыми известиями. То немногое, что ускользнуло от этой особы, или вернее от его слуг, ибо джентльмен был в меру осмотрительный, доверяясь лишь одному-двум особо близким друзьям, на каждой почтовой станции, не стало известно всем остальным в достаточно подробной или ясной форме. Летенант ввел свои расспросы с умом и соблюдал осторожность офицера, держа свои новости, только для вышестоящего командира. Поэтому, когда сэр Джервис присоединился к обществу в гостиной, он понял, что сэр Уичерли не знает ничего о том, что случилось на севере. И взглядом, брошенным в сторону лейтенанта, недвусмысленно выразил сердечное одобрение его сдержанности. Эта выдержка больше подняла молодого офицера во мнении опытного и привыкшего размышлять адмирала, чем отвага, с которой юноша только что выполнил поручение, ибо многие отличались храбростью, но мало кто в подобных обстоятельствах умел проявить самообладание и благоразумие. Хотя именно это может придать уверенность человеку, представляющему важные государственные интересы. Однако одобрение со стороны сэра Джервиза, которое тот пожелал выказать в отношении осмотрительности Уичерли, исходило из его общих принципов, так как не было достаточных оснований хранить секрет от такого убежденного Вига, как их хозяин. Напротив, чем скорее суждения, которые они оба могли придать гласности, распространились бы среди соседей, тем вернее это говорило бы в пользу права дела. Поэтому вице-адмирал решил, что только общество уселось за стол лично раскрыть тот самый секрет за сохранение коего он так сильно хвалил юношу. Едва лишь адмирал Блюотер присоединился к обществу, как сэр Уичерли повел миссис Даттон к столу. Никаких перемен среди гостей не произошло, исключая той, что сэр Джервис надел красную ленту. Перемена в платье, которое его друг счел открытым подъемом штандарта Ганноверского дома. «Кто бы подумал, сэр Уичерли», — начал вице-адмирал, оглядываясь вокруг себя, как только все расселись, — «что эта добрая компания заняла места за вашим гостеприимным столом в момент угрожающей гражданской войны, если не настоящей революции». Все руки застыли, и все взгляды обратились к говорящему. Даже адмирал Блювотер смотрел на своего друга со всей серьёзностью, сгорает нетерпение узнать, что за этим последует. "Я полагаю, что все принадлежащие к моему дому пребывают в должном послушании", отвечал сэр Уичерли, бросая взгляд направо и налево, словно ожидая, что его дворецкий возглавит мятеж. И мне представляется, что единственная перемена, которую мы увидим сегодня, Будет смена одних блюд другими. «Да, так говорит добросердечный, довольный, деванширский баронет, сидя за собственным столом, счастливый, достатком и добрыми друзьями. Но, похоже, змее всего лишь вырвали жало, но не умертвили». «Сэр Джервис Оукс выразился образно насчет змеи и жала», заметил контр-адмирал, несколько сухо и с ударением. «Речь именно об этом, как вы сами подчеркнули, Блюотер». Я думаю, сэр Уичерли, я думаю, мистер Даттон и вы, моя милая юная леди, я полагаю, все вы слыхали о такой особе, как претендент. А некоторые из вас, возможно, и видели его. Сэр Уичерли положил нож и вилку и сидел с изумлением вперевздор в говорившего. Ему представилось, что христианской религии и свободе личности, особенно личности баронета и владельца поместья, имеющего 4000 в год, и протестантскому престолу-наследию, всему этому угрожает внезапная опасность. Я всегда говорил своему брату-судье, господину барону Уичкомбу, умершему и покинувшему нас, что из-за Франции этого мошенника папы и внебрачного отпрыска короля Иакова II мы еще увидим беспокойные времена для Англии. И вот теперь, сэр, мои предвидения сбылись. Однако же не для Англии, мой дорогой сэр. Насчет Шотландии не могу сообщить, вам с тойль же доброй вести ибо вот этот ваш однофамилец принес нам известие что сын претендента высадился в этом королевстве и занят сплочением кланов похоже он появился неожиданно для французов и целиком положился на обманутых дворян и приверженцев своего дома это по крайней мере рыцарский и достойный принца поступок воскликнул адмирал блюутер да насколько и необдуманный и безумный англию нельзя завоевать с помощью сборища полуодетых шотландцев. «Верно, но Англию, тем не менее, можно завоевать с помощью Англии же!» Сэр Джервис на сей раз предпочел промолчать, ибо никогда раньше Блю не был столь близок к тому, чтобы выдать свои политические пристрастия в присутствии третьих лиц. Эта пауза позволила сэру Уичерли подать свой голос. «Позволь-ка, Том, — сказал баронет, — 15 плюс 10 будет 25, — Плюс 10 будет 35, плюс еще 10 будет 45. Прошло как раз 30 лет с тех пор, как якобиты поднялись в последний раз. Похоже, что полжизни человека недостаточно, чтобы насытить алчность шотландского брюха до английского золота.